Александра Власова «Психотерапия для мертвеца. Пролог». В юности ее, как и почти любую девушку, ужасно интересовала тема любви. Фильмы и книги, где отсутствовала А-линия, казались пресными и сухими, она бросала их на 20-й минуте или странице. Еще девочкой гости колдуни таскала у матери любовные романы, читала их по ночам, подсвечивая себе фонариком. А когда старшие подружки бегали на свидание, с жадностью выспрашивала мельчайшие подробности полудетских, смешных отношений, смакуя самые ничтожные детали. Во взрослом возрасте ей было сложнее, чем кому-либо найти себе пару. Давать шанс первым встречным не хотелось, и наверняка из-за чрезмерной придирчивости девушка отвергла многих достойных парней, с которыми впоследствии можно было построить хорошие, а главное — крепкие отношения. Как ответить «да» приглашение на свидание, не убедившись, что между ними немного ни много ни мало — настоящее чувство. На меньшее старомодная, воспитанная на классической литературе красавица, была не согласна. Когда она встретила своего единственного, высмотрев из сотен, и он ответил взаимностью, девушка решила, что узнала о любви все. Но как оказалось, клиентка, что нервно ежилась в кресле напротив колдунья. Встретила истинное чувство несколько позже. Это была любовь к своему ребенку. Пусть многие скажут, что ее единственный роман закончился неудачей, женщина так не считает. Мужчина подарил ей самое ценное. Когда они расстались, под сердцем билась новая жизнь. Клиентка ведьмы далеко не сразу смогла оценить прощальный дар своего избранника. На работе платили копейки. Родители, люди старой закалки, ругали ее, на чем свет стоит. Отец едва сдержался, чтобы не ударить. Заявил, что дочь запятнала честь семьи, и ей больше нет места под родной крышей. И это несмотря на то, что на дворе был почти 21-й, а не 19 век. Сердце полыхало от чувства вины и гнева, обиды и беспомощности. На помощь со стороны рассчитывать не приходилось, и в какой-то момент девушке стало страшно. А вдруг она не справится и не сможет поставить ребенка на ноги? Но другие матери-одиночки как-то вытягивают. Чем она хуже? После долгих бессонных ночей молодая женщина все же решилась оставить малютку себе и ни секунды не пожалела об этом непростом выборе. Едва раздался первый крик дочери, крик требовательный и возмущённый. Она, наконец, испытала настоящую любовь, о которой так часто читала в книгах. Только взглянув на это сморщенное, раскрасневшееся создание, Юная мать зарыдала от нежности и поняла: Она готова ради ребенка на все. Абсолютно на все. Клиентка поморщилась. Она догадывалась. Поток воспоминаний пронесся перед глазами не просто так. Их вызвала ведьма. Старая корга, что сидела напротив, не сводила женщина недобрых цепких глаз. Старуха бесцеремонно ковырялась в голове костлявыми пальцами, вытаскивая наружу самое дорогое, и женщина не побоялась бы этого слова «интимное». Клиентка поежилась плотнее кутаясь в шаль, словно подсознательно застеснялась душевной ноготы. В выцветших глазах колдуньи не было ни тени сочувствия, лишь холодное любопытство. Так смотрит вивисектор на подопытного перед началом занимательного эксперимента. И зачем я пришла сюда? С раздражением подумала клиентка, оглядываясь по сторонам. Жилище ворожей не внушало доверия. Обычная захламленная квартира с бабушкиным ремонтом. Разве что куда ни глянь, всюду разбросаны магические побрякушки, странные зеркала, свечи, карты таро, копеечные обереги. Не впечатляет. Клиентка видела похожий ассортимент в сувенирной лавке. Женщина отвела взгляд от раковины, не желая смотреть на грязные тарелки с засохшими остатками пищи. Да, не производила эта сгорбленная неопрятная старуха впечатление могущественной ворожеи. И за что ее так хвалят клиенты? Нужно было обратиться к известному колдуну, хотя бы к тому экстрасенсу, что по телеку выступал. Запоздалым сожалением подумала она. Теперь потеряет и время, и деньги, а они им с дочкой ох как нужны. Что я за дура Но несмотря на самобичевание ее не покидала надежда. может быть женщине было необходимо поверить в чудо, чтобы не сойти с сама от пугающей неизвестности. Ты не смотри на меня так по телеку вашему крашнабаи одни выступают словно, хотя почему словно она же ведьма подслушав мысли клиентки прошепеляела карга. фото дочки давай. Женщина с некоторым сомнением протянула ворожей распечатанный снимок девочки. Было нечто неприятное в том, чтобы передавать фото доченьки в сморщенные руки мерзкой старухи. Будто этим простым действием мать совершала маленькое предательство. Дочка смотрела со снимка совсем не так, как ребенок, слишком серьезно и несколько обреченно, будто предчувствуя, что их ждет впереди. Здесь она была не похожа на себя. Обычно ее девочка любила пошутить и посмеяться. Но вот опять, при воспоминании о ребенке, глазам подступили слезы. Все ради тебя, мысленно сказала дочке мама, словно извиняясь. Ради тебя, слышишь? Старуха взглянула на фото, достала из ящика стола потертые замасленные карты и начала раскладывать их в неведомых комбинациях. Где дочка? Лежит в больнице? Клиентка кивнула. Она ожидала, что дальше будут расспросы, и придется вновь рассказывать, каким кошмаром для них обернулось обычное плановое обследование. Женщина нервно сжалась в кресле, горло под ком, а желудок среагировал выбросом желчи. Но Карга не стала выпытывать у матери душещипательные подробности и заставлять ее заново проходить через ад. «Врачи будут пробовать шпасти ее, да не шпасут, и никто не шпасет. В грудь будто впился холодный железный кол. Клиентка прижала руки к рту, сдерживая рвущийся наружу вопль. «Это всего лишь гадалка. Всего лишь глупая старая бабка. Ее слова ничего не значат. Современная медицина творит чудеса», — твердила женщина как молитву. Но слова старухи были правдой. Они обе это знали. Если бы мать не была так сильно поглощена своим горем, она бы непременно обратила внимание... Что несмотря на страшное предсказание, у колдуньи слишком довольный вид. Она едва не облизывалась, как кошка, которая только что сперла со стола соленую рыбу. Как говоришь, дочерку-то зовут? Деловито уточнила Ворожея. Женщина назвала имя. Нет, Ворожей не послышалось. Надо же. Какая удача! Колдунья давно утратила всякое сострадание. Горе перестает трогать, когда сталкиваешься с ним каждый день. Вначале душа ворожая обросла защитной пленкой, чему ведьма ничуть не противилась. Ритуалы ложатся гораздо лучше, когда им не мешают глупые человеческие эмоции. Излишняя сентиментальность помешала бы ей браться за проклятие и порчи, если с деньгами становилась особенно худо. Колдунья не отследила момент, когда пленка превратилась в уродливый каменный панцирь. Ведьма ни за что бы не стала помогать ни уставшей женщине с заплаканными измученными глазами, ни ее ребенку. Слишком энергозатратно, а случай казался почти безнадежным, не будь у нее, личного интереса. Но в этот раз, к счастью, для заказчицы и ее дочки, он имелся. Да, традиционная медицина не справится, продолжала сгущать атмосферу карга. Нетрадиционная тоже. «Но, кажется, я знаю способ «Обмануть смерть?» — ахнула женщина. Сейчас она была готова поверить во все, что угодно. Ведьма поморщилась, словно удивляясь, как можно быть такой бестолковой. «Шмерть не обманешь. С ней можно заключить договор, дать что-то гораздо более лакомое, чем твоя дочь». Медленно прошипела старуха, будто речь шла о капризной даме, чьи пристрастия Карга хорошо изучила и знает, чем ее подкупить. Ты ведь понимаешь, что в магии ничего не бывает бесплатно. Женщина стала суетливо прикидывать, как оплатить услуги старухи. Зарплата у нее по-прежнему оставляла желать лучшего. Им с дочкой хватало лишь на еду, одежду и самые необходимые вещи. «Можно продать квартиру, временно переехать на съемную. А если этого не хватит, что еще у нее есть? Дешевенькая машина, несколько семейных украшений? А может, все происходящее лишь хитро разыгранное представление?» Старуха знает, в какой она ситуации. Когда речь идет о жизни родного ребенка, любой человек становится внушаем и уязвим. Из потока мыслей клиентка вырвал приглушенный хохот колдунья. «Не нужны мне ни твои цацки, ни квартира». В груди похолодело, по телу прошла тревожная дрожь. Клиентка чувствовала, самое разумное — узнать цену. Но после того, как мысли о корыстолюбии ведьмы не подтвердились, она начала бояться иного — собственной трусости. На ум приходили все фильмы ужасов, которые женщина успела посмотреть за свою жизнь. Если в жутких историях, которые она видела, и была мораль, она сводилась к одному — «Не заключай непонятные сделки с непонятными силами». Вдруг, узнав, чем придется пожертвовать, ей вовсе не захочется этого делать. «Хватит себя накручивать. Ты здесь не ради себя, ради дочери». Отмахнулась от неприятного предчувствия женщина. «И вообще, что она потеряет? Денег не берут, а расплата?» Рациональной частью личности клиентка вообще не верила в магию. Она пришла к колдунье от безысходности. «Может быть, женщина до сих пор не завершила сеанс лишь потому, что общество противной корги оказалось приятнее, чем очередной одинокий вечер в пустой квартире?» «Что бы она делала?» Палилась в экран телека, изнывая от постоянного беспокойства за дочь. «Если магии нет, значит, я провела время, общаясь с неадекватной бабулей», — решила клиентка. «Если ведьма поможет, моя девочка будет жить». Ради мизерного шанса помочь дочери она была готова на все. Немного подумав, женщина пожала шершевую руку колдуне. «Так бывает», — сухо признал лечащий врач. «Порой одно заболевание маскируется под другое. Не знаю, что с вашей дочкой, но точно не наш профиль». Ему очень не хотелось признать то, что верующие называют чудом, а остальные люди — чародейством, волжбой, магией. Кому как больше нравится. Женщина позвонила ведьме только когда девочка окончательно пришла в себя. Вновь расцвела и даже начала ходить в школу. Вначале колдунья не узнала ее голос или сделала вид. Затем вспомнила и фотографию девочки со слишком взрослым взглядом и мать, доведенную до отчаяния. Я так счастлива, так счастлива. Скажите, чем вас отблагодарить? Хотите? Мы с дочкой приедем с конфетами и цветами. Залепетала женщина, захлебываясь от радости. «Не надо!» Женщина не видела колдунью, но почувствовала, как-то морщится. «В шоу уже оплачено! Чем? Дура!» Судя по всему, выражая всегда была не слишком лестного мнения об интеллектуальных способностях клиентки. И сейчас, когда сделка уже состоялась, не видела смысла это скрывать. «Цена за жизнь — только жизнь!» Карга со смаком даже с некоторым садистским удовольствием рассказала, Какая цена за жизнь ее дочери заплачена на самом деле? Еще привлекательная, ухоженная собеседница теребила в руках резинку для волос, бледнела, и один раз тоненько вскрикнула. После того, как повесила трубку, она выглядела старше, на 10 лет. В ушах все еще раздавался глумливый шепелявый шепот, скрутила живот, а через несколько минут женщину вырвала, словно сам организм отторгал открывшуюся ей правду. То, что клиентка услышала, было омерзительно, подло, бесчеловечно. И как она, считая себя, в общем-то, неплохим человеком, смогла пойти на такое. А самое главное, как после этого жить? Истерику женщины прервал скрежет ключей. ⁇ Мам, с тобой все хорошо ⁇ раздался взволнованный голосок. Дочка вернулась из школы. ⁇ слабо улыбнулась мать. Дрожь, не отпускающая ее после разговора с колдуньей, отступила. На душе потеплело. Вопрос о том, как жить дальше, отпал сам собой. Также ходить на работу, вести хозяйство, помогать кровинушке пережить неудачи и радоваться ее успехам. День за днем, снова и снова, ради нее. Пусть дальнейшая жизнь будет отравлена чувством вины, а на сердце лежит уродливый и страшный грех. Дочка никогда этого не узнает. Мамочка сделает все, чтобы защитить свою малышку. Женщина умылась холодной водой и вышла встретить дочурку. Девочка заметила почти неуловимые изменения в лице матери, начала пытливо вглядываться в родные глаза. «Ты какая-то бледная. Ма, у тебя нет температуры? Давай померяем». Все в порядке». Женщина заставила себя улыбнуться. Отравилась. Как чувствовала, не нужно было покупать жареный пирожок. Глядя на прекрасное и беспокойное лицо дочери, мать мысленно вернулась в тот жуткий вечер. Зря колдунья не рассказала клиентке правду, боялась, что она откажется от сделки. Даже зная женщина о последствиях и горе, которое принесет ее выбор, она бы ничего не изменила. Ведь дочка ⁇ самая большая любовь в ее жизни. Большинство людей, употребляя банальную фразу ⁇ Любовь требует жертв ⁇ даже не подозревают, что у нее есть самое прямое значение.